Приложение 1. Стихи Дмитрия неуструйва, прочитанные им креме. А ты представь, что этот мир никто не создавал. Торчит какой-нибудь кумир, перун или вал, Его уста обогрены, прищур неумолим, И никакой на нем вины за то, что мы творим. Сумерки бродят врось, светятся допоздна. Розовая насквозь теплая желтизна. Все догорим дотла, что сожалеть о том? Осень еще светла, слякоть придет потом. В глубоком черном льду ветвистые расколы, Прозрачные звестковые я по ним иду, А было шли вдвоем, еще живые оба И с завитком сугроба кончался водоем.